210. Итак, если мы предположим, что какая-нибудь черта в образе философов будущего дает возможность угадать, не должны ли они быть скептиками в только что указанном смысле слова, то этим будет, однако, определено лишь нечто в них, а не они сами. С одинаковым правом их можно назвать критиками. И, наверное, это будут сторонники экспериментов. Именем, которым я отважился окрестить их, я особенно подчеркнул опыт и удовольствие, доставляемое опытом. Не случилось ли это потому, что они, как Критики душой и телом любят пользоваться экспериментами в новом, быть может, более обширном, быть может, более опасном смысле слова. Не должны ли они при своей страсти к познанию пойти дальше в отважных и мучительных опытах, чем может допустить мягкий и изнеженный вкус демократического века? Что ей говорить? Эти грядущие будут по меньшей мере иметь право обходиться без тех серьезных и несколько сомнительных качеств, которые отличают критика от скептика. Я разумею верность оценки, сознательное соблюдение единства метода, изощренное мужество, самостоятельность и способность отвечать за себя. Да... Они признают в себе чувство удовольствия в отрицании и расчленении и в известной осмысленной жестокости, умеющей верно и искусно владеть ножом, даже и тогда, когда сердце истекает кровью. Они будут суровее и, может быть, не всегда лишь по отношению к себе, чем позже. Желали бы гуманные люди, они не будут якшаться с истиной для того, чтобы она доставляла им удовольствие или возвышала и воодушевляла их. Скорее, невелика будет их вера в то, что именно истина доставляет такие приятности чувству. Они усмехнутся, эти строгие умы. Если кто-нибудь скажет им, «Эта мысль возвышает меня, как может она не быть истиной?» Или «Это произведение восхищает меня, как может оно не быть прекрасным?» Или «Этот художник возвышает мой дух», как может он не быть великим, и, пожалуй, не только усмешку, а настоящее отвращение возбудит в них все до такой степени мечтательное, идеалистическое, женственное, гермафродитное. Тот, кто смог бы проникнуть в сокровенные тайники их сердца, Вряд ли нашел бы там намерение примирить христианские чувства с античным вкусом, а тем более с современным парламентаризмом. Подобного рода миролюбие в наш отличающийся крайней неуверенностью, следовательно, весьма миролюбивый век, должно встречаться даже у философов. Эти философы будущего не только станут требовать от себя критической дисциплины и приучивания ко всему тому, что ведет к чистоте и строгости в духовной области, они даже имели бы право выставлять их на показ как свойственное им украшение, тем не менее они не захотят называться критиками. Им покажется немалым поношением философии, если станут декретировать, как это часто случается нынче. Сама философия есть критика и критическая наука и ничего более. Пусть эта оценка философии пользуется одобрением всех позитивистов Франции и Германии, и очень возможно, что она польстила бы даже сердцу и вкусу Канта. Припомните-ка заглавие его главных творений. Наши новые философы скажут, невзирая на это, критики, суть орудия философа. И именно поэтому, как орудия, сами далеко еще не философы. И великий китайец из Кёнигсберга был тоже лишь великим критиком. 211. Я настаиваю на том, чтобы, наконец, перестали смешивать философских работников и вообще людей науки с философами, чтобы именно здесь строго воздавалось каждому свое, и чтобы на долю первых не приходилось слишком много, а на долю последних слишком мало». Для воспитания истинного философа, быть может, необходимо, чтобы и сам он стоял некогда на всех тех ступенях, на которых остаются и должны оставаться его слуги, научные работники философии. Быть может, он и сам должен быть критиком, и скептиком, и догматиком, и историком, и сверх того поэтом, и собирателем, и путешественником, и отгадчиком загадок, и моралистом, и прорицателем, и свободомыслящим, и почти всем» чтобы пройти весь круг человеческих ценностей и разного рода чувств ценности, чтобы иметь возможность смотреть различными глазами и с различной совестью с высоты во всякую даль, из глубины во всякую высь, из угла во всякий простор». Но все это только предусловия его задачи. Сама же задача требует кое-чего другого. Она требует, чтобы он создавал ценности. Упомянутым философским работникам следует по благородному почину Канта и Гегеля — прочно установить и втиснуть в формулы огромный наличный состав оценок, то есть былого установления ценностей, создание ценностей, оценок, господствующих нынче и с некоторого времени называемых истинами. Все равно, будет ли это в области логической или политической, моральной, или художественной. Этим исследователям надлежит сделать ясным, доступным обсуждению, удобопонятным, подручным все случившееся и оцененное. Надлежит сократить все длинное, даже само время — И одолеть все прошедшее — это колоссальная и в высшей степени удивительная задача, служение которое может удовлетворить всякую утонченную гордость, всякую упорную волю.